Глава 11 Встреча. Звоки недалекого боя вскоре затихли. Постепенно умолкла стрельба. Перестали сверкать, отражаясь от затянутого облаками темного неба, отсветы заклятий. Илья сидел на мерзлой броне вепря, весь на нервах от ожидания, напряженно всматриваясь во вновь сгустившуюся темноту ночи и потихоньку падающий снег. «Сработает или нет?» Пусть неуды пропустили штрафников к себе, но дальше-то что? Откровенно говоря, весь его замысел шит белыми нитками. Тонких моментов масса. Почему вдруг лояльные из Клодина решили выходить к городу, а не примкнули к другим неудам вокруг Нельска? Ошиблись? Думали, что в городе уже свои части? Но-но. Почему спасся только один неуд, и кто он такой, этот легмак Тронс? Конечно, ответы на самые очевидные вопросы они с тронцем подготовили заранее, но все это сплошная импровизация. Копни чуть глубже, и все рассыплется. Кроме того, по рассказам побывавших в плену у неудов людей, насчет пыток маги-мастера возьмут первого попавшегося бойца и расколят в два счета, чередуя паралич с болевым шоком. Правда, пытать тронц никого не даст. Будет возмущаться и качать права до последнего. Но все же. Ладно, гадать бесполезно. Он приготовился к обоим вариантам. Дружина вся в сборе и готова к бою. Самочувствие более-менее нормальное. Ультамит с ним. Быстрее бы только все случилось. В бою уже не страшно и нервничать некогда. Хуже нет, чем ждать и догонять». Но минута шла за минутой, а ничего не происходило. Тишина. Прошло полчаса, затем час, потом еще полчаса. Неоды вели себя тихо и смирно, как мыша под метлой. Радист каждые десять минут по требованию Ильи запрашивал наблюдателей с переднего края. Но неизменно получал один и тот же ответ. Никаких признаков подготовки к прорыву не наблюдаем. Но если их трюк разгадали то что стало со штрафниками и тронцем? Почему все тихо? Не могли опытный боевой маг и полторы сотни вооруженных бойцов погибнуть без единого выстрела или заклятия? В это Илья не верил. Тогда почему не медлят? Хватит себя накручивать. Просто им нужно время, чтобы собрать магов со всех удерживаемых кварталов в один кулак. Мысленно одергивал себя Илья. Надо еще немного подождать. В таких размышлениях прошло еще часа полтора, и до рассвета оставалось не так уж долго. Но по-прежнему ничего не происходило. Вокруг тишина и спокойствие. Вести пришли неожиданно, когда парень порядком замерз на броне, несмотря на то, что несколько раз лазил в танк погреться и весь в конец издергался. С щедротами Добрячкова у танкистов дружины имелись дефицитные каталитические обогреватели, и они могли греться в машинах, не заводя моторов, что оказалось очень кстати. Причем пришли новости не от радиста, который продолжал молча слушать эфир, а от ультамита. «Илья, Легит только что спустился в подвал к АЭС подполковником и начал разговор с ними», неожиданно доложил знакомый голос. «Причем беседуют они наедине». Мак отослал охрану наверх. «Кажется, твоему плану конец». «А, впрочем, уже и не кажется». Мне вот прямо сказал Ай, что лояльные подставные, и ты, скорее всего, готовишь им ловушку». «Что? Какого хрена? Я немедленно атакую». «Подожди немного, не спеши. Ситуация развивается». Аяна попросила дать ей силу извне и сбросила с себя блокираторы магии. Она велела мне поставить на них с подполковником щиты и сейчас же лишить Леггида силы. И ты? Только что так и сделал. Стоп. Илья, лишенный магии, неот в ответ вытащил откуда-то гранату и выдернул кольцо. Сказал, что ждал чего-то подобного и подготовился к разговору. «Ты сможешь защитить Аю и Добрячкова от взрыва!» Мысленно закричал Илья. «Наверное, да, но не хотелось бы. У Аи случится сильнейший откат». Голос ультамита звучал озабоченно. «Анализирую свои возможности. Так, множественные осколки и ударная волна. Всем осколкам вероятность так просто не изменишь. И никакой магии». Чисто физическое близкое воздействие. Мне такое трудно нейтрализовать. Это плохо. Сведи шанс гранаты взорваться к нулю. Сломай ее, дубина ты кристаллическая. Ты же управляешь вероятностями. Попрошу не выражаться. Не забывайся, апостол. Но совет принимаю. Ага, сделал. Граната не взорвется с вероятностью в 91%. «Теперь надо...» «Да подожди ты!» Перебил парни его покровитель. «Не ори так, мешаешь!» Неоц Ай продолжают разговаривать. Причем обо мне и о тебе. «Очень интересный разговор пошел. Дай их дослушать. К тому же у меня прямо сейчас кое-что Ая спрашивает. Потом все расскажу. Не отвлекай. Мне трудно следить за ситуацией и одновременно говорить с тобой. Отключаюсь». «Ольтамит!» – вновь мысленно возвал Илья, но ответа не было. «Ольтамит, чтоб тебя всего геологи вырыли!» Связь с кристаллом резко прервалась, и Илья оставалось только сидеть и грызть от нетерпения ногти. Его попросту выставили за дверь, как глупого мальчишку, и это было зверски неприятно. Ультамид, гад!» то заявляет, ты мой первый апостол, и я тебя не оставлю. А теперь получается, Илюша пошел нахрен, мешаешь. Ладно, я тебе это припомню. Но, блин, делать-то сейчас что? Опять ждать? Задолбало. Но, похоже, придется. Наступать сейчас без поддержки ультамита – верный способ все испортить. «Илья, я... готов поговорить?» Послышался голос ультамита через несколько десятков минут, показавшихся бывшему студенту вечностью. «Говори, не тяни, что там у вас произошло?» «В общем, тут такое дело. Мы вроде как обо всем договорились, но нужна твоя помощь». «Мы – это кто?» Илья был к тому времени порядком зол. «Я – Ая Добрячков и командующий магами Леггит». «О как!» Прямо Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов. «Ты это о чем? Кто эти люди?» «Да неважно. Так о чем вы там договорились?» «Легет сделает вид, что он поверил Тронцу и его лояльным. Стармак соберет оставшихся в Нельске неудов и утром пойдет на прорыв. А ты дашь ему возможность выйти к своим без потерь. За это он оставит Аюи Добрячкова по дороге из города» так сказать, потеряет при выходе из окружения. «Стоп!» – Илья снял шапку-ушанку и вытер разом спотевший лоб. «Ольтамит, я же ему то же самое предлагал. Коридор в обмен на пленных. Мне он отказал с самым гордым видом». «Тебе да. Ты же вынуждал его терять лицо перед собственными подчиненными и командованием». Если б он пошел на явную сделку с тобой и вышел из окружения в обмен на важных пленных, да еще пропущенный без боя имперскими войсками, его бы сочли чуть ли не предателем и судили. Сговор с людьми на лицо. А так все останется между нами. Ты немножко постреляешь в неудов, они тоже усердствовать не будут. Но самое главное без потерь. Все равно не понимаю. Недоуменно ответил парень. «Я Олегеду прямо сказал. Давай договоримся. Варианты были возможны, но мне показалось, что он был настроен стоять насмерть». «Одно дело ты, а другое ая». Илье показалось, что ультамид сейчас совсем по-человечески вздохнет. «Ваши взаимоотношения, разумные двуногие млекопитающие, это весьма запутанная штука». Они оба неуды, им легче понять друг друга. Кроме того, Легид догадался, что за Аей стоит та же сила, что и за тобой. Проще говоря, он меня почувствовал. А когда Ая сначала полностью лишила ком -мага его магической силы, а затем попросила меня временно дать Легиду неограниченную силу, подобно тому, как ты давал ей, он понял, что ее слова не пустой звук. Он вставил кольцо в гранату обратно, и у них после этого с Аей Хевдингом состоялся тяжелый разговор. О том, почему Ая предала, о тебе, обо мне и пророчестве, и о перспективах этой войны. Ая раскрыла ему все карты, ну, почти все. Не то, чтоб Легит поверил во все сказанное, но он не хочет вместе со всеми неудами глупо умирать в Нельске. Ему жалко подчиненных. И ему не все нравится в политике Айтлода. К твоим угрозам он относится не слишком серьезно. Но мысль о том, что убив Аю, он выступит против самого источника магии для неудов, ему не нравится. Он не хочет в это впутывать свою семью, поэтому готов на сделку. И еще, Добрячков умеет убеждать получше тебя, Илья. Кстати, он просил тебя помочь и выпустить неудов. Хевдинг считает, что в перспективе Леггит может быть очень полезен. «Так ведь Стармак все расскажет, как только окажется у своих», – воскликнул Илья. «Айя считает, что он на это никогда не пойдет. Тем самым он признает, что вступил в сговор с людьми и предателями расы. Все останется между нами. Короче, договорились так. Если ты согласен...» то вскоре должно прозвучать три одиночных выстрела из пушки с перерывом строго в 30 секунд между каждым. Поскольку ни магическая, ни радиосвязь между сидящими в подвале пленными и тобой невозможна, эти выстрелы будут дополнительным подтверждением моего существования для Леггида и гарантией того, что сделка состоялась. Он готов поверить на слово Ая. Правда с оговорками. Перед началом прорыва Ая, Добрячков и Легет должны будут разрешить Стармагу наложить на всех троих временное заклятие связи их аур. Если кто-то из них погибнет в ближайшие несколько часов, то остальные тоже умрут. А ты можешь нейтрализовать такое заклятие? Да, в самом крайнем случае смогу, но делать это нежелательно. «Придется полностью лишить Аю магии, что опасно для ребенка. Но Легеду про это знать не обязательно». «Понятно», – задумался Илья. С одной стороны, ему не нравилась вся эта затея. Ая и Добрячков могут захватить Легида в заложники и укрыться в подвале. Он может прямо сейчас пойти в бой. Снести Неудов ко всем чертям, да и дело с концом. «Но опять погибнут люди», – А штрафники так уж точно. Опять он будет вымотан в ноль. Скорее всего, убьют Тронца и вообще результат не гарантирован. И стоит оно того. Ладно. Вариант 2. Пообещать Стармагу выпустить Неодов и соврать. Перебить мага в засаде у мельницы, как и намеревался с самого начала. На леггида можно наложить во время боя щит. На Айви подполковника тоже. Вот и проблема с заклятием связи Аор будет решена. Никто из троицы не умрет, если Леггид не убьет сам себя, поняв, что его обманули. И еще. Добрячков просил выпустить магов. Подполковник должен знать, что он делает, раз они с Ай раскрылись Леггиду. Ну ладно, хрен с вами. «Ольтамид, я согласен», – отозвался Илья. «Пусть будет так, как они договорились», – с ними. Честно говоря, меня от затеи выпустить неудов с души воротит. Но если это лучшая гарантия освобождения Аи Добрячкова, то я это сделаю». Приказу дать три четко выдержанных по времени выстрела Вайсер удивился. Даже переспросил, точно ли он понял слова Ильи. Но лишних вопросов задавать не стал. «Если командир и защитник в одном лице так приказал, значит так надо». Танковая пушка трижды рявкнула в темные небеса, и вскоре радист наконец-то доложил, что неоды собираются идти на прорыв. Как доложили Илье, первыми в бой шли бывшие лояльные под командованием Тронса, а за ними остальные маги, всего около трех сотен оставшихся в живых после боев неодов. Стармак сдержал данное АЭС-слово. Никакого счета из гражданских заложников. Выходят только маги. Их пропускали после незначительной стрельбы поверх голов, имитируя слабое сопротивление. Ведущий в ловушку маршрут был согласован с Тольмом заранее, и превращать отход врага в новый затяжной городской бой никому не улыбалось. Сначала неоды двигались по небольшой улочке, затем по проспекту, потом по еще одной улице до самой окраины города, прямо к позициям имперцев перед которыми находилось небольшое узкое поле. С одной стороны поля стояла полуразрушенная мельница и развалины хозяйственных построек. С другой – поросшая кустами и рогозом замерзшая болотца. Впереди лес. Место тихое. Особой активности окружавших город неодов на этом участке фронта не замечено. И удобное для засады. За длинными хозпостройками ночью можно даже танки спрятать, не говоря уже о пулеметчиках. В рогозе и кустарниках на краю болота могли легко укрыться несколько взводов. Предполагалось по сигналу ударить отходящих неудов с флангов, подвесив над ночным полем осветительные ракеты и накрыв магов шквальным огнем на открытой местности. Лояльные, по плану, должны были разбежаться в стороны, стреляя в неудов из своего ручного оружия. Магам не останется ничего другого, как бежать под обстрелом, сломя голову к близкому лесу. Прямо на заботливо выставленное густое минное поле. Вот и все. За исключением того, что теперь, втайне от своих же бойцов, Илье требовалось выпустить магов из ловушки». Занимая позиции у мельницы и осматривая в неверном предрассветном свете через бинокль поле будущего боя, Илья чувствовал себя предельно странно. Ненавидеть неудов всей душой за время войны он так и не научился. Даже насмотревшись на расправы магов с пленными и гражданскими в Альрове и в Нельске, все равно ненавидеть всех магов оптом бывший студент не мог. В конце концов, Ая тоже Неод, и молчаливая Лима Неод, и Тронс. А война вещь гадкая сама по себе. Неуды, конечно, людей не жалели. Тетмаги могли превратить жизни захваченных гражданских или пленных имперских бойцов в магическую энергию, если этого требовал бой, и взять ее было больше неоткуда. Хотя обычные армейские маги к этому относились без одобрения и практиковали редко. Знал Илья и о показательных казнях, и о сожженных магами деревнях, и о расправах над непокорными людьми. Но все же цели уничтожить всех, оставив за собой выжженную пустую землю, у неодов не было. Воевали они не для этого. Илья не слышал о том, чтобы маги кого-то мучили или убивали просто так, без всякого смысла и нужды вообще, из чистого садизма. Нет, Они просто подчиняли людей себе, приводили их к покорности, восстанавливая правильный на их взгляд порядок вещей на планете. Так можно ли их за это ненавидеть? Вопрос сложный. Можно ли ненавидеть волка за то, что он волк и живет по-волчьи? Но вот бить их всеми способами можно и нужно. Это дело самое, что ни на есть гуманистическое, человеколюбивое и человекополезное. Так считал парень. А сейчас Илье предстояло изменить своим принципам, Причем сделать это придется скрытно от остальных. Отчего было тяжело на душе. Если подполковник хочет, чтобы легет ушел незаподозренный незаподозренной в сговоре с людьми и сговор остался общим секретом для них четверых, парню придется дать неодам бой. «Нельзя сейчас просто так отдать приказ «не стреляйте». Подобное поведение командира вызовет вопросы. В операции участвуют не только дружинники, но и войска Тольма. Они такого не поймут. Не поймет этого и командование леггида. Если Стармак выйдет из Нельска легко, практически без боя, а затем отпустит лояльных и потеряет по дороге важных пленников, то ему просто не поверят. А значит, хочешь или не хочешь, но надо устраивать цирк. «Но, блин, как же к этому душа не лежит, и как противно на это идти!» «Эх, подполковник, если выживешь, ты мне за все ответишь!» Когда первые фигурки показались на краю поля, Илья уже был готов. Сначала на поле из окраинных домов вышли лояльные, впереди тронс. «Эх, как же мне сейчас будет худо!» «И это бы еще суметь скрыть», – тоскливо подумал Илья. «Ладно, проехали. Ольтамид, щиты на тронца и штрафников поставить». «Принято». «А я с Добрячковым здесь?» «Здесь, я их чувствую, вижу поле их глазами. Сейчас выйдут в зону твоей видимости». «Щиты на них тоже, и на Леггеда, но это еще не все». «Минное поле в твоей досягаемости?» «Да». «Поставь щиты на мины, или поиграй с вероятностями. Мне нужно, чтобы они не взрывались, когда на них наступят. Ну, почти». «И еще, понизь посильнее вероятности пулеметчикам и автоматчикам. Пусть мажут в белый свет, как в копеечку. Но в то же время прикрой их щитами. Надо защитить людей от неотских заклятий. Сделаешь?» «Принято». «Но тебе худо придется!» «Выдержу, не привыкать. Думаю, все быстро закончится. В общем, ты понял. Я хочу, чтобы неуды проскользнули в лес под плотным огнем через минное поле без потерь. Но и наши бойцы не должны пострадать. Пусть все горит и стреляет, но в этот раз, чтобы все остались живы. И люди, и маги. Раз уж вы там договорились без меня, хрен знает о чем». «Извини, апостол, так уж вышло!» Голос в голове был виноватым. «Я постараюсь, а ты держись!» «Значит, мы друг друга поняли. Начнется все по моей команде. Я выстрелю из ракетницы, когда все выйдут в поле. Жди!» А дальше было люто. «Жесть, как она есть». Или сумбур вместо музыки. Что-то такое мелькало у Ильи в голове во время этого странного боя. Как только раздался выстрел и в воздухе повисла ракета, повышедшим в поле неудам сразу же открыли огонь десятки стволов. Стреляли в захлеб отовсюду, от хозпостроек, от мельницы и от болота. Поймавшие магов в ловушку люди вовсю пытались их уничтожить. Вот только проклятые неуды не спешили валиться на Землю как подкошенные. Даже тогда, когда в миг, разбежавшись в стороны, по неудам открыли огонь бывшие лояльные. Если бы Илья немножко помог имперским стрелкам с вероятностями, магов бы перебили в миг. Сейчас же они просто растерялись. Забегали бестолково по полю под шквальным огнем. Некоторые залегли, попытались отстреливаться заклятьями, но без особого успеха. А затем, повинуясь командам, оставшегося спокойным во всеобщей панике стармага, все разом рванули в лес. Туда, где их ждало у опушки дезактивированное минное поле. Илья привычно страдал от отката, стиснув зубы и ругаясь про себя матом. «Быстрее, блин, быстрее драпайте! Столько счетов и вероятности он удержит не более десятка минут!» Дружинники полили как сумасшедшие – Бойцы Тольма от них не отставали. Хорошо, хоть маги не добавляли жару заклятиями. Они вовсю бежали под огнем к спасительной опушке. И ведь успели. Когда последние маги исчезли за деревьями, Илья приказал снять щиты и убрать вероятности. Парню сразу полегчало, хотя ноги и руки продолжали мелко дрожать. Но дело сделано. В лесу неудов преследовать не будут. Драться там с магами дураков нет. «Да как же это так, командир? Что за херня происходит?» Рядом не выдержал и начал материться Ромка, перезаряжая раскаленный автомат. «Почему они все смогли уйти? Почему мины не взорвались?» Илья лишь вздохнул. Друг был неправ. Ушли не все. Без потери разойтись не вышло. В поле кое-где пятнали снег трупы магов. Даже при заниженных ультамитом вероятностях с десяток самых невезучих неудов попали под плотный огонь. И это примерно из трех сотен прорывавшихся. «Не знаю», – тихо сказал он. «Не знаю ни хрена ничего. Отстань. Потом будем разбираться. Сейчас надо срочно искать Аю. Она должна быть где-то здесь». «Здесь я, Илюша!» – послышался тихий голос. «Уже здесь. Не надо никого искать!» Парень вздрогнул и повернулся к вышедшей из-за ведьме. Ая стояла бледная, с растрепанными волосами, в грязной и рваной имперской форме. По ее виду Илья ясно понял, что откат коснулся всех представителей ультамита. Забой ответил не он один». «Илюша, какой ты молодец, что живой!» – ласково сказала ведьма, подходя поближе. «Как же я рада тебя видеть!» А затем, сильно размахнувшись, влепила парню короткую, но, если честно, совсем безболезненную пощечину, удержав руку в последний момент. «Скотина!» «Эй, эй полегче!» Запротестовала Ромка, резко отодвигая парня и закрывая его собой. «Ярул после отката, его бить вообще нельзя!» «Ая, ты чё творишь? Уймись немедленно! Лучше меня ударь!» «Сама вижу!» – отмахнулась ведьма. «Извини, Рома, не сдержалась. Был бы Илюша поздоровее, он бы одной затрещиной не отделался!» – фыркнула она. «Впрочем, у нас еще все впереди!» «Отставить семейные разборки!» Добрячков был тут как тут. «Я тоже рад вас всех видеть!»